Так что если бы вы могли проверить цифровую запись между 11 утра и, скажем, 4 вечера, это была бы ценнейшая помощь. Дорожный ремонт ни в коем случае не сдержал бы ее на 3 часа. но ну, мы прокрутим до 4 пополудни. Ландвик порылся в папке Кипи. Окей, okay, вижу ее недавнее фото с водительских прав, показания роста и веса, а также номер ее Киаса Рента. Он посмотрел на меня. Если Деннис Ниланд была на Эгривер, e я дам вам знать. Она будет на нашей цифре.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 Если повезёт, то свой следующий платёж по ипотеке я как-нибудь сделаю. Правда, тогда придётся поиграть в прятки с коммунальщиками и прочими кредиторами. Что касается пропитания, то здесь мы с детишками как-нибудь перебьёмся. Будем искать корочки или ковырять угольки из духовки. А если станет совсем уштуга, то с трейлером придётся расстаться. А сам я обоснуюсь в этой конспиративке навечно. Хотя за это придётся ежевечерне лопать пиццу с ананасами. «Привет», — сказал я, приземлившись на твёрдую опору.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 Конечно, моя золотая собаченция была заперта внутри пикапа с сантиметровой щёлкой приопущенных окон. А я, дурачина, был отвлечён и по уши влюблён в кипи. Вира же делала всё возможное, чтобы мне сказать всё, на что была способна. Только я не услышал, не придал значения. Вспомнилось и ощущение дежавю в коридоре офиса, когда стоящий у кофейного автомата Бернт Ландвик впился в меня взглядом. Дежавю? Какого чёрта?